Глава 37. Как мне хотелось исчезнуть отсюда. Сбежать от мозгодробительных тайн, улизнуть от охотящихся на меня загадок, избавиться от излишне внимательного охранника, растаять в воздухе еще до приема гостей. Но мечты рухнули вместе с сообщением Кони. Рент передал, что повозки уже близко. Сэра Стенси. Надо поторопиться. «Все давно готово», — заявила Молари, которая вошла в мои покои следом за служанкой. Женщина окинула меня скептическим взглядом. «Кроме хозяйки». Кони, ты совершенно бездарна. Посмотри, как неровно лежат локоны. Я исправлю, а ты открывай сундук. Нужно найти самое роскошное платье». «Зачем?» Опасливо отступила я. Мне в этом комфортно, к тому же еще не бал, а лишь встреча гостей. Я не обязана выглядеть как королева. Обязана! безапелляционно возразила женщина и мрачно глянула на кони. Девушка засуетилась, заметалась между сундуками, а бывшая любовница Кэндона подошла ко мне и едва не силою садила перед туалетным столиком. Я встретилась взглядом с отражением Моллари и возмутилась. У меня нет на это времени. Еще нужно зайти к комилотии. С девочкой все в порядке, успокоила меня женщина и, расчесывая мои волосы, призналась: Я только что от нее. Перестаньте волноваться о ребенке. «Не знаю как, но вы переломили болезнь». «Она отступает». «Слишком медленно», — прервала я. «Наоборот» покачала на головой. Амилота поправляется невероятно быстро. Зелья снимают ее боль, а Кэндон... Ой, простите, ваш супруг наполняет ее тело жизнью. Вы же знаете об особых целительных силах потомков древнейших. Я машинально коснулась шеи. Знаю, как и о том, что после вызова этой энергии Кэндону приходится усмирять ее. Хорошо, что пока мужчине достаточно одного поцелуя, но что будет дальше? Узнавать это на собственном опыте не хотелось. Я и так уже слишком сильно сочувствую Соэру. Меня тревожит, когда вдруг начинаю скучать по его белозубой улыбке и приятному гору. Голосу. И волнует, как часто начинает биться сердце после заката в ожидании того, как мужчина подарит еще один поцелуй. И магию огня, от которой сжет в венах, а голова кружится от мнимого могущества. «Такое подойдет, Сейра?» Пони показала нам ярко-голубой наряд с множеством пышных юбок. Лив сверкал и переливался в свете свечей за множество драгоценных камней, украшающих затейливую вышивку корсета. «То, что нужно!» — серьезно сказала Моллари. «Нет!» — воскликнула я. «Я буду похожа на новогоднюю елку, а у нас уже есть одна!» «Сейра Стенси. Сурово начала женщина. Вы хоть раз встречали гостей? Конечно! Иронично прищурилась я. В центре. То, то есть мне приходилось помогать организовывать банкеты, куда собирались все самые известные меценаты. То есть влиятельные ссоры. А их жены? не отступала она. «И дочери, которые мечтали быть на вашем месте!» «Признаюсь, такого не случалось!» — хмыкнула я, представив на месте рядового массажиста одну из надменных девиц с раздутыми губами, грудью и самомнением. И нахмурилась. «Приедет сэра Лонси? Она и еще десяток другой красавиц, мечтающих съесть на ужин ваше прожаренное сердце!» — хищно усмехнулась Молари. «Но в одном вы правы. Лонси стоит опасаться больше других. Знали бы вы, сколько усилий приложил ее батюшка, чтобы король выбрал именно эту девушку в Я думала, это праздник. Балла не сбор всех окрестных гадюк, тихо проворчала я. Но Молори расслышала и серьезно кивнула. Именно так. Каждая мечтает посмотреть на истинную пару потомка древнейших и лично выцарапать ей глаза. Поэтому Кэн и приставил к вам Рэнда. Ой, извините. Она присела в реверансе и отпустила глаза. Прическа готова. Я полюбовалась своим отражением и похвалила. У тебя волшебные руки. И сама ты всегда хорошо выглядишь. Только раз пытаясь скрыть синяки под глазами и бледность, нанесла слишком много макияжа. Где-то этому научилась, учитывая, что в этом мире не сотни палеток и удобной формы туши. Моллари выпрямилась и неторопливо разложила на столики баночки, кисточки и пудреницы. Рассматривая мое лицо, женщина спокойно поделилась. «Мне пришлось зарабатывать на жизнь. В одночасье я лишилась дома и материальной поддержки. А я умела лишь это. Вначале мне повезло. Меня приняла на работу одинокая сэра. Но она быстро угасла от болезни. Позже я случайно встретила Сойра Кэндона, и он узнал меня». «Узнал?» Удивилась я. О, поверьте, это было непросто. Она горько дернула уголком рта. К тому времени я совсем пала. Ради пропитания приходилось поступаться гордостью. Прошу простить, я не хочу открывать подробности, но выглядела я действительно ужасно. Я не о том, растерянно прошептала я, не предполагавшая, какой непростой окажется судьба этой женщины. Кэндон знал вас до этого? Конечно! Сделав мазок, Моллари отстранилась, чтобы оценить свое творчество. Губы ее загнулись в улыбке. Мама Амилоты была моей близкой подругой. Она колдовала над моим макияжем, а я переваривала ноги. Новость. Получается, Кэндон вытащил ее с улиц. Дал защиту и кровь, но потребовал за это нет, сухо сказала Молри. Что нет? Моргнула я. Вы решили, что тогда ваш супруг воспользовался моим положением, рассудительно сообщила она и взмахнула кистью в последний раз. Отложив ее, повернула меня к зеркалу. Готово! Я ахнула, разглядывая шедевр, который создала мол на моем лице. Это я ему предложила, глядя через отражение мне в глаза, призналась женщина. И ни капли не жалею о своем решении. Я обретала не только дома, а нечто гораздо большее, давно забытую мечту. Ты любила его еще, до его женить бы на твоей подруге? догадалась я. Она изменилась в лице и часто-часто заморгала, будто я зато тронула нечто очень болезненное в ее душе. «Прости, я не хотела сделать тебе больно». Но Молари сдержала рыдание и, глубоко вздохнув, процедила. «Знаете, почему я не в силах ненавидеть вас? Дело не в том, что вы истинная пара моего любимого мужчины. Это лишь повод отпустить и перестать бороться». Она замолчала, словно собираясь с силами, и я не торопила. В эту секунду мы будто стали ближе, не подругами. Вряд ли это возможно. Но с женщинами, которые друг друга уважают. «Вы сильнее меня», словно боясь передумать, выпалила Молари. «Не боитесь говорить, что думаете делаете то, что считаете правильным, и никогда не отступаете. Я восхищаюсь вами, сейра Стенси. Уверена, будь вы на моем месте, не опустились бы. Так низко. На меня вдруг накатили воспоминания самого страшного года в моей жизни. Да, в то время я тоже получала недвусмысленные предложения, чтобы облегчить свою участь. И ступи я на золотую дорожку, под которой таится гибельная трясина, кто знает, где бы оказалась сейчас. Подумалось, что судьбы наши чем-то схожи. Мы потеряли все, оказавшись на дне. Есть и различия. Моллари любимый спас, а меня мой муж погубил. А еще судьба дает нам испытание на выбор, сломаться от удара или нет, остается за человеком.